Глава сороковая. Отравили. Ой, что там происходило? Поляна была освещена магическими огнями, но самое интересное находилось в середине сада. Неизвестно откуда появился гигантский куст розы, сросшийся колючими ветвями, словно птичья клетка, нависая над леди Шамак и Талатией, не давая им покинуть маленькую тюрьму. Девушка сидела на траве, тряслась и тихо подвывала. Этот наглый эльф, этот Дресущейся рукой леди Шамак показывала на моего брата. Он позвал меня на прогулку, восхищался моей неземной красотой, а потом, вокруг купола собирался толпа. Попытался надругаться надо мной, блокировав мою магию своей. Посмотрите на мои руки, на них царапины. Драгоценное колье пытался сорвать. Помогите выбраться. Я требую честного суда над негодяем и его немедленной казни. Я благородных кровей, дочь ко министра образования. Такое прощать нельзя. Девушка расплакалась, слезы покатились градом. Со всех сторон послышался недовольный шепот. Все, хватит врать. Вперед вышел Валентайн. Я был свидетелем произошедшей тут сцены. Все, что говорит леди, неправда. Да кто ты такой? взвилилась Эльфика, позабыв, что она жертва. Магики добрый, да он с ним за одно. Рука-руку моет. Я видела их вместе. Оба воры и охальники. Леди Шамаг, перед вами его высочество наследный принц. ваш предполагаемый жених. Споку раздался голос распорядителя отбора невест. Девушка открывала рот, пытаясь что-то сказать, но скорее всего поняла, что её планы рушатся. С слезливой историей не поверят. Взять её, рявкнул Валентайн. К нему подскочил сухопарый мужичок, штатный маг и целый взвод охраны. Маг поводил руками, эльфийская колючая клетка скукожилась, усохла и рассыпалась в труху. Два рослых мужчины быстро подняли девушку с земли, заковали руки в наручники и потащили в темницу. "Меня-то за что?" запречитала Шамак. "Это он сделал клетку". Упираясь ногами в землю, Эльфийка попыталась вырваться. "Я требую аудиенции у короля, и есть что ему рассказать". "Стойте!" вновь скомандовал Ваал. "Если вы хотите рассказать о нападении, то смысла никакого нет. Господин Талати не обладает цветочной магией". А вот леди Шамак обладает. Вы прекрасно знаете, с кем и зачем вышла в сад на прогулку. Даже у стен есть уши, а у нашего замка целый дух. Отпираться бесполезно, леди Шамак. Вас, как женщину, осудят и вышлют на родину с позорным клеймом на плече. Нет! Нет, только не моя нежная кожа. Не нужно клеймо, я готова говорить. Она дёрнулась и повисла на руках охраны. Я расскажу всю правду, не скрою ничего. Меня подослал Девушка не успела больше ничего сказать, так как начала захлёбываться водой. Скорее помогите ей, её убивают издалека через очень сильный артефакт маг воды, закричала я. Первым сориентировался Валентайн, за ним маг, что стоял рядом. Принц блокировал водную магию, удачавый маг вытягивал ту воду, что попала в рот и лёгкие эльфийке. Она была словно рыба, выброшенная на берег, вращая глазами и хватая ртом воздух. После спасения Леди Мак быстро повесил на задерженую артефакт. Всё, кто бы ни хотел ей причинить вред, больше не смогут этого сделать. Он хлопнул в ладоши, прошептал какое-то слово, артефакт замигал, словно предупреждая: "Не подходи". Эльфийка обмякла. "Унесите её и покажите лекарю. Как только придёт в чувство и сможет говорить, я лично допрошу её". Валентайн оглянулся и осмотрел толпу. Увидев меня, нахмурился. Чтобы больше не злить его высочество, всё же я нарушила запрет и вышла из комнаты. Быстро затерялась в толпе зевак. Даже не заметила, как оказалась возле своей комнаты, открыла дверь, зашла внутрь и попыталась отдышаться. Что там происходит? Я только что вернулась с свидания, решила к тебе заглянуть, а там свет, крики. Мои глаза расширились, за чайным столиком сидела леди Айрис и уплетала пирожное. Нет, нет, нет, Айрис выплюнула Они могут быть отравлены. Я успела выбить из рук пирожное. Девушка открыла от удивления рот и неожиданно завалилась на бок. Помогите! Слова застряли в горле. Я же не лекарь. Ещё спину тепло могу вылечить, но не отравление. Отравили, помогите! Уже более громко крикнула я. Первым в комнату ворвался Талатий, за ним гномы и Валентайн. Что? Что делать, Вал? Помоги! Я трясла принца за руку. За лекарем я послал сообщил Таротун. Неожиданно в дверь ворвался барон Варенаух. Увидев лежащую без чувств девушку, он с криком: "Дорогая моя конфетка, что с тобой?" кинулся к той, упал на колени и приблизил своё лицо к лицу Айрис. Неужели не собрался целовать? Уф, нет, он принюхивался. Её отравили, зло прошеппел родственник гнома в третьем поколении. Сейчас, милая, потерпи. Я знаю, что это за яд, ужасный чёрный яд, у гномов купленный. У меня есть противоядие. Его рука шарила у себя за пазухой, и вот на свет появился маленький мешок. Не то, опять не то. Пологном вытаскивал малюсенький размером с ноготь скляночки. Это всё противоядие? удивилась я. Да, да. Он открыл один из пузырьков и капнул две капли на губы Айрис. Если ещё не поздно, то через час моя конфеточка очнётся. Реснички девушки затрепетали. Она глубоко вздохнула. Всего лишь на мгновение открыла глаза и вновь их закрыла. Щеки порозовели, она дышала ровно. "Помогло", прошептал счастливый мужчина. "Кто тут болен?" проскалькивая к гному в Кайрис, прошествовал высокий седой господин. Принюхался и произнёс: "Противоядие дали, молодцы. А теперь мы заберём леди в больничное крыло". Вслед за ним вошли два высоких полуорка с носилками. Ох, только осторожно, запречитал барон, идя рядом с девушкой. Я провожу её до палаты. Хорошо, проводите, барон, а по дороге расскажете, как вы только по запаху смогли определить, что это за яд? Я вами восхищён. Ой, да что вы? У гномов в крови умение распознавать яды. Вот и у меня это умение чуть-чуть осталось. Голоса стихли. Валентайн выглянул за дверь, тут же комната наполнилась слугами и охраной. Первые прибирали комнату Старые же забирали остатки ядовитого угощения. Это я виновата, что Айрис отравилась. Когда начался шум, мне в голову не пришло закрыть на ключ дверь, так и убежала в сад. Хотя я тебя просил не выходить из комнаты. Получается, и я виновата в её болезни. Нужно было с тобой оставить гномов. В азарте, что вот сейчас поймаем преступника, совсем забыла о том, что в пирожных может быть яд. Я с теплотой посмотрела на молодого человека. Как же мне повезло. той, настоящий, что моим женихом был именно он, принц Валентайн.